В прошлом он избегал существ уровня Сузуки Сатору, не потому что он был слаб, но поскольку его интеллект подсказывал ему, что их невозможно победить. Из-за особенностей своего ума Кюр Илим потерял шанс к пониманию и изучению. Важность предварительной подготовки, правильное использование силы, необходимость откинуть гордыню и работать с другими, он не понимал ничего из этого. Сузуки Сатору и Кюр Илим Таковы были различия между этими могучими существами. Во время игры Сатору накопил обширные объемы опыта в битвах с равными себе и понимал необходимость сражаться вместе с друзьями. Кюр и Лим же не знал об этом ничего. Имей дракон подобный опыт, он бы не был принижен до такого состояния, он мог бы быть способен убить Сатору. Однако он не смог. Таким образом, для Сатору, анализировавшему способности врага и делавшему приготовления для гарантии превосходства, было естественным выйти победителем. Но лишь в теории. Нельзя было так просто решить это в реальности. Существовала разница в личной силе. Точно так же, как муравей не мог надеяться даже потревожить слона, без разницы от уровня подготовки. Различие в личной силе могло бы стать предельной преградой. Драконы все же были мощнейшими существами даже после превращения в нежить, поскольку их базовые способности сильно превосходили таковые у Сузуки Сатору. Все истинные лорды-драконы – Также обладали определенной могущественной силой. В случае Кюр Элима он натачивал эту силу, готовясь разделаться с игроками. По этой причине Кюр Элим сделал себя таким. Дикая магия. Дикая магия Кюр Элима считалась самой зловещей из всех заклинаний, которые могли применить лорды драконы. Естественно, она требовала уплаты огромной цены за свое использование. Но поскольку Кюр Элим чувствовал, что будет уничтожен, продолжив все так идти, он применил заклинание. Кюр-Элим открыл свою пасть. Это происходило не так, как змея бы заглатывала свою добычу. Его пасть разверзлась, пока щель не достигла диаметра его шеи. Разведённая часть отвисла, как будто гигантская пасть с нескольких дюжин метров шириной собиралась поглотить всё. И затем оно изверглось из его массивного рта. Дыхание душегуба. Заклинание дикой магии, считавшееся равным помощи предмету мирового класса Лонгену, Это была неотразимая сила, способная отделить душу у любого, кому она применялась. Необычайно зловещая сила поглотила всего вокруг. Киина не могла отвести глаз от черной сферы, парящей над горой. Даже с такой дистанции она осознала, насколько эта штука огромна. Но что это такое? Какого черта там вообще происходит? Вопросы сменялись новыми вопросами. Но по-настоящему важным был лишь один вопрос. Что за сила могла сотворить такой ужас? Была ли это секретная техника её спутника Сузуки Сатору? Или это было творение его противника, того самого существа, что отнял у Киина её страну, её семью и всё, что ей было дорого? Чем бы ни была вызвана эта аномалия, ясно было лишь одно – подобная мощь лежала далеко за пределами способностей Киина, подобная по силам лишь стоящим на вершине мироздания. Если это дело рук Сатору, то всё в порядке, хотя нет, это не так. Ведь если так, то это означает, что Сатору, способный играющий сокрушить любого противника, кроме Сияющего Лорда Дракона, столкнулся с кем-то, потребовавшим использовать такую силу. Иными словами, Сузуки Сатору встретил равного себе. Могущество Сатору было несомненно. Киина провела с ним пять лет. Дольше она знала только своих родных. И за годы странствия Киина хорошо изучила своего спутника. Он был далеко не идеалом. У него был ужасный вкус, когда дело доходило до названий. Он с пренебрежением относился к живым, мог мгновенно выдумывать самые невероятные небылицы, с легкостью пожертвовал бы жизни других ради себя и ради Киина. Он был жестокой личностью. Но при этом у него имелось множество достоинств. Он всегда и со всеми был вежлив, он был очень любопытен, он всегда с нетерпением ждал встречи с неизведанным, он даже научился правильно расчесывать ее волосы. Сатору всегда относился к ней как к равной, несмотря на то, что Киина была слаба и лишь обременяла его. И самое главное, он был очень добр. Киина обняла себя за плоскую детскую грудь, которая уже никогда не вырастет. Ведь Сатору был тем, кто защищал ее, сражался с невероятными монстрами, даже с самим сияющим лордом-драконом. Более того, он смог выжить и благополучно отступить в том бою. Он наверняка к ней вернется, верно же? Но неважно, как она убеждала себя в этом, Киина не могла не чувствовать страх перед лицом такой силы. «Ты ведь вернешься, верно?» «Ты целым и невредимым вернёшься ко мне, правда ведь?» и Именно Сатору спас её, когда она лишилась абсолютно всего, и Киина верила, что он продолжит быть её спасителем. Киина Фасрис Инверн обрела вечную жизнь. Теперь она ненавистное живым существо, и даже если она заведёт живых друзей, в конечном итоге время заберёт их всех. И тогда, когда она чувствовала себя похожим образом, пришла та ночь. Как же ей повезло встретиться с ним в мёртвом городе. Сатору мог бы шагать вместе с ней навстречу вечности. Он бы никогда не позволил ей вновь познать одиночество брошенного в этом мире. Их встреча была предопределена судьбой. Но сейчас его не было рядом. Сатору мог отказаться от нее и сбежать в любой момент. Это беспокойство без остановки терзало Киина. Но она хорошо знала, что Сатору пошел на битву ради нее. И Киина была благодарна. «Сатору, постарайся!» Киина молилась. Когда-то она верила в богов. Но после обращения в нежить, боги в ее сердце умерли вместе с ним. Кина осознала, боги никогда не отвечали мольбам. Поэтому она возносила молитвы лишь ему одному. Она молилась тому единственному, кто смог облегчить ее боль. Она молилась Сузуки Сатору. «Пожалуйста, береги себя и вернись ко мне». Он мог видеть что-то черное в пасти Кюр и Лима. Нечто настолько зловещее, что даже такая нежить как Сатору испытала холодок по телу. Нечто настолько ошеломительное что его природные инстинкты самосохранения были на пределе. Слишком опасно. Слишком жутко. Столкнувшись лицом к лицу с чем-то, затмевавшим его собственную силу, Сатору потерял хладнокровие и выкрикнул: «Тёмные молодые! Блокир!». С приказом всё было в порядке, но было уже слишком поздно. Кюр Элим – изверг нечто похожее на массивный и плотный луч тьмы. Луч поглотил всё перед собой. Мгновение спустя Сатору почувствовал, благодаря своей связи с призванным монстром, как Тёмный молодой был уничтожен, едва только луч света коснулся его тела. Огромная туша, чей уровень превышал 90-й, и защита превосходила таковую у Сатору, была уничтожена. Вероятно, это был не эффект мгновенной смерти, поскольку Тёмный молодой отражал такое воздействие. Тогда что же это? Сатору думал о своём козыре, который он только что использовал. Было ли это нечто подобное? Но Чёрный Луч, выпущенный Кюр и Лимом, не был скован недостатками козыря с Сатору. Было ли это улучшенной версией его умения? Черный луч дико прыгал по целям вокруг себя благодаря кручению Кюр Элимом лимом своей длинной шеи и уничтожил очередного темного молодого. Первородный огненный элементаль также не сумел избежать моментального искоренения. За ним последовали третий и четвертый темный молодой вместе с демонами. А затем Сатору вспомнил один видеоклип. На видео игрок, собиравшийся уходить из игры, отдал свой ценный предмет важному НИП. Посреди шторма проклятий наподобие «черт побери», «дерьмовый гад», «чертовы гуманофобы» и так далее, он вспомнил название предмета. Это был… лон… стена скелетов. В это время посох применил покров луны. Обе защиты развернулись перед ним в один момент. Это была двуслойная защита, состоявшая из физического и нематериально-магического барьеров. Однако краем своего ума он спокойно принимал тот факт, что защитные барьеры были бесполезны против предмета мирового класса типа Лонгина. На деле луч с легкостью прошел сквозь барьеры, будто их и вовсе не было, продолжил поглощать все на своем пути. Луч Чмы, направлявшийся к нему, не нес в себе никакой очевидной разрушительной силы или давления, однако это был смертельный удар. Когда все досадные помехи были устранены, Кюр Ильим вытащил лапу из расщелины. Хоть и было небольшое ощущение боли от ноги, это ничего не значило, Возможно, будь он живым, необработанная рана могла бы навлечь замедление скорости передвижения из-за поврежденной конечности, но такой негативный эффект не действовал на нежить. К тому же, нежить не страшилась боли. Это и стало одной из причин, почему Кюр-Илим, который когда-то был трусом, решил стать нежитью. Дракон посмотрел перед собой, и в его алых глазах пылала ненависть. Перед ним лежал мир, превратившийся в пустыню, абсолютно чуждую всему живому, Здесь же была стена из костей и мерцающая разными цветами завеса, будто бы созданная из тончайшей ткани. Его острое драконье чутье подсказывало ему: Загрязнитель мира все еще был здесь. Как будто они ждали, пока Кюр и Лим осознает это, две стены исчезли, словно растворились в воздухе. Заклинатель, что довел Кюр и Лима до предела, спокойно стоял перед ним, позади него левитировал посох. Хоть у него и не было причин сомневаться в своих чувствах, его противник не был никоим образом поврежден. Подобные стены не могли остановить дыхание душегуба. В таком случае, как его оппонент смог сделать это? Возможно, он телепортировался за пределы заклинания, пока линия взгляда Кюр и Лима была преграждена. Барьер искривления мира, которым Кюр Илим начал бой, лишь взаимодействовал с телепортацией через барьер. Телепортация внутри барьера не блокировалась. Он мог просто перенестись границы барьера и затем пройти прямо сквозь сам барьер.